Эх, Пашке здесь не хватает. Зачем он сутками сидел на сайте знакомств и действовал методом тыка? Повезет или не повезет, дадут или не дадут? Куда проще было бы рвануть на Ибицу, где масса легкодоступных девчонок? Хотя нет, эти девчонки любят деньги, а Пашка не привык ими разбрасываться и сорить. Он и ужином-то лишний раз не покормит. Сразу в койку». «Правда, у меня здесь был один умопомрачительный платонический роман», — Какетливо произнесла блондинка и мечтательно закатила глаза. «Это вообще прикол», — от души рассмеялась рыжая. «Тебе прикол, а у меня, между прочим, свадьба расстроилась. Очень грустная история. Расскажи, Светки. В общем, встретила я одного престарелого принца. Правда, с таким капиталом, как у него, возраст не имеет особого значения. Принц с деньгами сорил, на яхте катал, баловался всякими милыми дорогостоящими безделушками и сходу заявил мне о том, что он женится только на девственнице. Я сразу просекла, что у дядечки с головой очень серьезные проблемы. Он что, из космоса прилетел? Где он сейчас девственницу найдет? В Красной книге? Да и у меня создалось впечатление, что я не шибко-то на нее похожа. В общем, я оттягивала момент близости как могла чего мне это стоило, одному богу известно. Но во мне явно погибла великая актриса. Я даже быстренько в Москву позвонила, в клинику пластической хирургии, узнала, делают ли у них интимную пластику. Оказалось, делают. Есть такая операция по восстановлению девственности или по-научному гименопластика. Меня заверили в том, что никаких проблем с этим нет». Некоторые эту девственность по несколько раз восстанавливают, и ничего. Оказывается, к этой операции прибегает много женщин. Некоторые по религиозным причинам, некоторые после изнасилования. В том числе такая категория девушек, как я, которые хотят выйти замуж за больных на голову олигархов, желающих жениться только на девственнице. Так вот, я своему олигарху сразу условие поставила, что отдамся ему только в брачную ночь». И он действительно поверил, что я непорочная и чистая, как слеза. Шли приготовления к свадьбе. Он купил мне дорогущее свадебное платье. Я уже чуть было под нож не легла, а этот старый ловелас другую встретил. Перед свадьбой он, оказывается, велел своей службе безопасности за мной последить, чем та и занялась. В общем, они выследили, что я в эту клинику езжу, сдаю анализы, и, несмотря на то, что клиника частная, и мне никакой информации не дают, непонятно, каким образом удалось узнать о предстоящей операции. Жених сразу со мной порвал и ушел в загул. Я хотела в суд подавать на эту проклятую клинику, но не стала пачкаться. И девственность по понятным причинам восстанавливать тоже не стала. На черта она мне нужна, и что мне с ней делать? Вот такая со мной история произошла. Хоть плачь, хоть смейся. А ведь я уже так близка была к своей цели. Всего несколько шагов от мечты. Это мне урок. С богатыми мужиками надо держать ухо востро. Они сами себе на уме. Никогда не знают, что они могут предпринять. И следить могут, и телефонные разговоры прослушивать. Нужно контролировать и просчитывать каждый свой шаг, стараясь нигде не допустить промах. — Ладно, кто прошлое помянет? — Действительно, найду другого олигарха и буду умнее. — Сейчас дойдем до кондиции и устроим танцы прямо на столе, — заявила Рыженькая. — Точно, — подхватила вторая. — Мы вчера танцевали на барной стойке. Это было так весело. Чем мне нравятся местные клубы, тем, что в них можно творить все, что угодно, и это будет в порядке вещей. В московском клубе залезешь на барную стойку, чтобы потанцевать, и тебя тут же норовят стащить охранники. А здесь, наоборот, приветствуется все из ряда вон выходящее. Толпа окружает барную стойку и начинает аплодировать. Вот это я понимаю — свобода и полнейшее отсутствие ограничений», — восторженно произнесла миловидная блондинка. — Раньше мы здесь отрывались втроем, — заявила мне рыженькая. — А где же третья? — Наши ряды поредели. Одна из нас нашла свое счастье в лице увесистого кошелька и вышла замуж. Мы гуляли у нее на свадьбе с таким размахом. Классная была девчонка. Почему была? Потому что с ней теперь общаться неинтересно, вечно ноет и жалуется на жизнь. С некоторых пор под любым предлогом мы стараемся ее избегать. Почему? Она же удачно по ее меркам вышла замуж. Ну, наверное, потому что зажралась высказала свое мнение блондинка. Говорит, что от всего устала. Ее домработница — законченная дура, повар — идиот, водитель — бестолковый баран, даже муж — бесчувственный козел и чурбан, который сутками пропадает на работе и ущемляет ее в деньгах. Это она так ласково их всех называет. А ведь если так разобраться, то все эти люди на нее работают. Даже собственный муж и тот тоже для нее старается. Невозможно слушать эти бесконечные жалобы и нытье. Она приезжает к нам навстречу на машине стоимостью в полмиллиона долларов из своей жуковки, отчитывает водителя за плохую езду. Мол, он пару раз не объехал кочку и тряхнул ее бесценную голову. Затем называет официанта халдеем и ругает его за то, что он налил в салат много масла. Она выливает кофе прямо на пол, называя его помоями, и жалуется нам на то, что она хотела улететь в Милан завтра, но из-за того, что не было билетов, ей придется посидеть в Москве пару дней. При этом она искренне смахивает слезы и жалуется на то, что жизнь — дерьмо. В ней нет ничего интересного, и она так устала жить. «Да уж, к хорошему привыкаешь быстро». А в последний раз она жаловалась нам, что слишком много времени проводит у своего психоаналитика и потела на психотропные таблетки, потому что, по ее словам, невозможно выносить все тяготы жизни. Мол, муж вообще конченное дерьмо. Она думала, что он сразу пустит ее во все свои деньги, но этого не произошло, и у нее нет доступа к его счету. Он сам выдает ей на расходы, за которые заставляет отчитываться. А еще она стала жаловаться на то, что муж хочет наследника, Но это же так ужасно! От этого портится фигура и обвисает грудь. Вот тебе и удачное замужество!» Увидев, что к моему столику подходит Сергей, я слегка привстала и помахала ему рукой. «Красив, как бог!» — мечтательно произнесла блондинка. «Породистый мужик. Сразу чувствуется, что у него баблосов немерено». «Каких еще баблосов?» — не сразу поняла я, о чем именно идет речь. Я имею в виду, что у него денег тьма. И где ты такого жеребца отхватила? Смотри, если не нужен, мы всегда на подхвате. Мигом подберем. С таким хоть в огонь, хоть в воду. — Девочки, я его никому не отдам, — Бойко произнесла я. И дело тут совсем не в бабках, а в человеческих отношениях. — Света, да ладно тебе пургу гнать. Тут все свои. И не имеет никакого смысла плести про человеческие отношения. Мужик высокий, красивый, с баблом полный порядок. Надеюсь, в интимном плане тоже самец. Что еще нужно для полного счастья? Люби его, ухаживай за собой, чтобы всегда выглядеть эффектно. Разводи на бабки, как дойную корову. Следи, чтобы никто не увел, живи да радуйся. Одним словом, лови момент». — Не расслабляйся, не ленись и не забывай, что на твоем месте мечтают оказаться сотни, а то и тысячи претенденток. — Вот где он столько времени пропадал? — озадачилась Рыженькая. — Как где? Наверное, трахал кого-нибудь, — предложила блондинка. — Девочки, прекратите, он уходил по делам. — Света, окстись! Ты с какой планеты прилетела на нашу грешную землю? Какие у мужика могут быть ночью дела? — — Еще скажи, что он на работу ходил. Когда Сергей подошел к нашему столику, девушки наперебой принялись с ним знакомиться, между делом демонстрируя ему свои прелести. — Ты меня заждалась? — улыбнулся Сергей, и не обращая внимания на старающихся ему понравиться девушек, груди которых буквально выпрыгивали из откровенных декольте. — Да, я тут с девушками познакомилась. Где ты был? — Готовил тебе сюрприз. — Сережа, я не люблю сюрпризы. После того, как я нашла на Пашкином компьютере запрещенные файлы, я действительно разлюбила сюрпризы, потому что пришла к выводу, что наша с ним жизнь была одним большим сюрпризом. «Пойдем, тебе понравится!» Я встала и попрощалась с девчонками. «Приходи к нам еще, мы здесь всегда тусуемся!» — крикнули они мне вслед и проникновенно посмотрели на Сергея.